Она рассказала ему свою нехитрую историю. Одну из тысячи таких, над которыми ежедневно зевает город, историю продавщицы в магазине, жалкая оплата, еще урезаемая штрафами, которые повышают доходы хозяина, болезнь, зря потерянное время, а потом потеря места, потеря надежды. И... и в зеленую дверь стучит искатель приключений но в ушах Рудольфа этот рассказ прозвучал как Ильяда или как кульминационная сцена в романе «Испытание любви» Джуни. «Боже мой, только подумать, что вам пришлось пережить!» — воскликнул он. «Да просто ужас!» — сказала девушка с величайшей серьезностью. «И у вас здесь нет ни родственников, ни друзей, ни души. У меня тоже...» — проговорил Рудольф, помолчав. — Я очень этому рада, — ответила девушка без запинки. И молодому человеку почему-то было очень приятно услышать, что ее радует его одинокое существование. Вдруг как-то сразу веки у нее стали слепаться, и она глубоко вздохнула. — Ужасно хочется спать. Мне так хорошо. Рудольф встал, взял шляпу, В таком случае пожелаю вам спокойной ночи, крепкий, длительный сон на то, что вам нужно. Он протянул руку. Девушка приняла ее и сказала. Спокойной ночи. Но в глазах у нее был такой красноречивый, такой откровенный, такой взывающий вопрос, что Рудольф ответил на него словами. «Да, конечно, завтра я зайду проверить, как у вас дела. Вам от меня так легко не отделаться». Только когда он уже стоял у порога, она спросила, как он попал к ней, словно по сравнению с самим фактом его появления это обстоятельство было столь маловажно. «Почему вы постучали ко мне?» Он взглянул на нее, вспомнил листки, которые раздавал негр, и сердце у него сжалось от ревности и боли. «Что, если бы они попали в другие руки?» В руки таких же искателей приключений, как он сам, Рудольф мгновенно решил, что она никогда не должна узнать правду. Он никогда не скажет, что ему известна та странная мера, на которую ее толкнула безвыходность положения. «Один из наших настройщиков живет в этом доме», — сказал он. «Я ошибся дверью». Последнее, что видел Рудольф перед тем, как за ним закрылась зеленая дверь, была... Улыбка девушки. На лестничной площадке он с любопытством огляделся, потом прошелся во всю длину коридора, сперва в один его конец, потом в другой, затем поднялся выше, продолжая проверять ошеломляющие открытия. Все двери в доме были выкрашены в зеленый цвет. Все еще недоумевая, он спустился вниз, вышел на улицу, Африканец в фантастическом наряде стоял на прежнем месте, Рудольф протянул ему оба свои листка. Объясните, почему вы дали мне эти листки и что они значат, спросил он. Широкая, добродушная улыбка на лице негра послужила отличной рекламой его работодателю. Вон там, проговорил он, указывая вдоль улицы, только к первому акту вы уже опоздали расследовав взглядом туда куда указывал негр рудольф увидел ослепительные электрические буквы над театральным подъездом возвещавшие название новой постановки зеленая дверь я слышал босс пьеса первый сорт сказал негр их агент дал мне доллар сказал что я раздал немного их бумажек вместе с докторскими Могу я предложить вам и докторскую карточку, сэр? На углу квартала, где он жил, Рудольф зашел выпить кружку пива и взять сигару. Закурив, он вышел на улицу, застегнул пальто на все пуговицы, сдинул шляпу на затылок и заявил решительно, обращаясь к ближайшему уличному фонарю. Все равно я верю, что сам перц судьбы указал мне дорогу к той, кто мне нужен. И этот вывод, учитывая вышеописанные обстоятельства, безусловно позволяет причислить Рудольфа Штайнера к истинным последователям романтики и приключений.